Глава 34. Постойте, а может мне удастся сделать прокол? Подошел Самсон, с любопытством разглядывая затянутый слизью проход. Пробуй, тут же согласился Ахметов. Неужели забыл о его способностях? По его лицу хрен поймешь. Ракитин, Соколов, прикрывайте. Я вскинул метатель, надеясь, что если придется его применить, то предположение Тима о взрывоопасности слизи не подтвердятся. Хотя логика говорила об обратном. Насыщенный энергией объект при переизбытке той самой энергии почти всегда взрывается. Дракол тем временем прикрыл глаза и сосредоточился. В Астрале я четко видел легкое искажение пространства, идущее в сторону стены из слизи. Но стоило ему только коснуться преграды, как вся конструкция просто развалилась. По коридору пронесся разочарованный вздох. Идти искать технические проходы никому не хотелось. Да и не факт, что там не будет такой же преграды. Самсон тем временем открыл глаза и быстро шагнул к стене, скидывая метатель. «Стой!» — попытался я его перехватить. Но тот просто увернулся и ткнул дулом в слизь. Стоило только артефакту соприкоснуться с поглощающей поверхностью, как батарея с энергией, тут же разрядилась, превратив грозное оружие в железную палку. Но парень не обратил на это внимания. Он постарался еще глубже засунуть дуло в слизь, окончательно прорвав ее, после чего повел стволом вниз, разрывая оказавшуюся не слишком-то и надежной преграду. Да, эта слизь вытягивает энергию из всего, с чем соприкоснется. Но, как показал нам Самсон, если использовать подручные предметы, то можно свести урон к минимуму. Проделав небольшое окошко в кулак толщиной, он снова попробовал применить свое умение. И в этот раз у него получилось. Да, портал оказался очень нестабильным, зато так мы точно попадем на другую сторону, не извозюкавшись в опасной слизи. Быстрее, долго не удержу. Энергия уходит. Напряженно поторопил нас Дракол. Тут же Тим первым шагнул в портал. За ним Руслан. А потом и я, активировав на той стороне око. Но его тут же пришлось отключить. Опасности вокруг, кроме вытягивающей энергию слизи, не наблюдалось. А вот самой энергии было мало. Но нам и той опасности, что была от слизи, хватило с головой. Ботинки в броне, лишившись энергии, тут же вышли из строя, превратившись в ничем не примечательную обувь без функции прыжков и парения. Хорошо хотя бы от прямого контакта с опасным веществом они предохраняли. Прямо на рельсах лежали ребристые продолговатые предметы белого цвета размером с мою руку. Те самые личинки. Расстояние между ближайшими было не меньше 5 метров. И именно они были конечными потребителями той энергии, что впитывала слизь. Кстати, по размеру личинки и ее свечению можно было даже предположить, «На какой стадии взросления она находится?» «Вот это Эльдорадо!» – прошептал Заболотный, с восторгом смотря на не слишком-то аппетитные зародыши червей. «Фу, гадость!» – более честно выразило мнение остальных Баркова. «Не задерживаемся! Каждый берет по личинке и быстро идем к переходу на театральную!» – прозвучала команда Ахметова. «Они же из нас все силы выпьют! Может, стоит по очереди их нести?» «А то я так даже восстановить энергию не успеваю!» Взявший личинку первым, поделился проблемой Тим. «Принимается. Одна личинка на два человека. Быстро разбиваемся на пары и вперед. Минут пять ушло на то, чтобы определить, кто с кем пойдет в паре и собрать личинки. Идти назад не было смысла, отчего мы стали выбираться на платформу. И именно здесь мы столкнулись с самими червями». Взрослые особи напоминали гигантских дождевых червей. Такие же красно-коричневые, не имеющие четкого разделения между передом и задом. На обоих концах туловища хорошо видна круглая пасть с маленькими игольчатыми зубами по краям. Такими хорошо дробить попавшую внутрь жертву. Самая большая особь была длиной 3 метра и толщиной в полметра. Стоило мне запрыгнуть на платформу, как она тут же повернулась ко мне, раскрыв свою пасть и готовясь атаковать. Я вскинул метатель. Рядом забрался Руслан, с которым мы были в паре. Именно он первым нес личинку, отчего пожаловался, что теперь у него вся броня потеряла свои свойства, став обычной одеждой. Такая же проблема была и у остальных. Личинки тянули энергию с бешеной силой, не давая работать никаким артефактом на расстоянии 5 сантиметров от себя. Червь повернул голову к Руслану и тут же обратно ко мне, потеряв к напарнику интерес. «Не стрелять!» Прежде чем мой палец нажал на спуск, скомандовал князь. «Охотник, спрячься за ходаком. «С чего вдруг такая команда, я не понял. Руслан ведь сейчас абсолютно беззащитен, отчего я и пошел первым». Но спорить в боевой обстановке не стал и послушно сделал шаг в бок оказавшись позади напарника. На всякий случай я постарался выставить дуло метателя сбоку от Руслана на вытянутой руке, направив на тварь. Хоть и существовал риск, что личинка и до него дотянется, но так будет хоть какое-то прикрытие. Червь замер на месте, будто потерял меня. Поводил своей мордой из стороны в сторону и снова улегся на место. «Хм, информация подтвердилась», — задумчиво равнодушно бросил Ахметов. «Внимание! Твари реагируют на приток энергии. Так как личинки забирают всю выделяемую нами энергию, то для червей носильщики становятся невидимыми. Поэтому порядок передвижения такой. Первыми идут бойцы с личинками. Их напарники следят за тем, чтобы всегда быть прикрытыми носильщиками». В случае скопления червей носильщики выстраиваются в круг, остальные становятся в центр. Следите за своими ногами. Слизь скользкая. Если вы упадете, то отток энергии может увеличиться лавинообразно, особенно если слизь попадет на открытую кожу. Начать движение. После новой команды первыми на платформу забрались те, кто взял в спинный рюкзак поличинки. Уже это было приличным препятствием. Высота платформы была где-то по грудь. Но из-за опасности слизи в одиночку, не измазавшись, его не преодолеть. Так что пока один подставлял руки, предварительно замотав их полотенцем, что раньше использовались нами для личной гигиены, второй вставал на них и, отталкиваясь, запрыгивал наверх. Только когда носильщики выстроились цепочкой, оставшиеся члены рейда тоже взобрались на платформу. Мы медленно стали двигаться вперед. Попытка применить око на этот раз вообще потерпела фиаско. Такого количества вытягивающих энергию тварей, да еще настолько близко друг от друга, просто не давало напитать энергией плетения. Да что говорить, если мы уже почувствовали, что твари высосали все запасы из наших архикоинов и принялись уже за оболочки. Так что медленное продвижение нам точно не поможет. В итоге с каждым шагом мы невольно ускорялись. Сложнее всего пришлось на лестнице перехода на театральную. Наложились сразу все негативные факторы. И вытягивание сил, и то, что сама слизь была довольно скользкой, так еще и червяк на пути лежал. Держаться за перила для устойчивости не получится. Они тоже в слизи. Уже почти спустившись и остановившись рядом с червем, мы с Русланом думали, что нам делать как тот зашевелился и, почувствовав сильный отток энергии сразу от нескольких личинок, что только увеличивался, червяк недовольно уступил дорогу. — У меня энергия закончилась, — устало сказала шедшая позади Юдашева. Оглянувшись, я увидел бледное лицо девушки, что еле передвигала ногами и готова была в любой момент упасть в обморок, но тут к ней подошел шедший с ней в паре Робин и забрал рюкзак передав в ответ свой еще целый метатель и сразу отошел на пару метров, чтобы минимизировать отток энергии у девушки. Та сразу облегченно вздохнула и даже слегка порозовела от притока крови. Я же в этот момент внимательно смотрел за ее аурой, а там было на что посмотреть. Фактически после того, как личинка выпила весь энергетический слой из оболочки, в ход пошли уже и другие аурные слои, разрушая ее структуру. Еще минут десять, и девушка просто умерла бы. И ведь защиты никакой у нас от этого нет, только расстояние. Я посмотрел на несущего нашу личинку Руслана. Благодаря своему уровню парень еще держался, но при той скорости оттока сил, что я вижу, его хватит минут на двадцать максимум. И это девятый уровень. «Ускоряемся!» — подогнал нас Ахметов. Не только Юдашева была на пределе. Эту станцию мы прошли быстрее предыдущей. Видимо, появилась небольшая сноровка. Да и осторожности было меньше. На первый план вышла скорость. Сейчас у нас шла невидимая битва за ресурс нашего организма. Ведь кроме самих личинок, энергию вытягивало само окружение, полностью облепленное мерзкой слизью тварей. В конце станции нас ждала такая же картина, как и на прошлой. Проход затянутый слизью, а на рельсах разбросанные личинки червей. Что-то мне подсказывает, что и третье, связанное с прежними двумя станциями, охотный ряд, тоже под контролем червяков. Самсон тут же первым спрыгнул вниз, едва устояв при приземлении, и кинулся к проходу, достав на ходу свой метатель, а остальные спускались осторожнее. Первыми через портал идут наиболее ослабевшие не теряя контроля обстановки, приказал князь. Спорить с таким приказом никто не собирался. Более того, еще не все успели спуститься вниз, а портал уже был открыт, и Юдашева первой прошла через него, попутно даже успев передать Самсону 10 единиц энергии. Мизер, но учитывая, что у парня тоже было истощение. Даже такая помощь к месту. Остальные последовали примеру девушки — Перед переходом, обязательно передавая парню энергию, все проходило очень быстро, и меньше чем за минуту станцию покинула уже треть бойцов, когда спускавшийся с платформы предпоследним маковец Стальков все же не удержался и поскользнулся. Падая вниз, он нелепо взмахнул руками, пытаясь схватиться за воздух. И палец, лежавший до этого на спусковом курке метателя, нажал на спуск как назло, Именно Тальков шел в паре с Ахметовым и не имел личинки, так что его оружие было не разряжено. Прозвучавший выстрел, заряженный плазменным цветком, попал точно в мирно лежащего червя. Вспышка! Время будто остановилось. Вот маковец падает и его подхватывает внизу Ким, не давая испачкаться в слизи. А потом огненный бутон пропадает показывая опаленного, но абсолютно живого червяка, злого червяка. Да еще и другие мутанты мгновенно среагировали на угрозу, развернувшись в нашу сторону. Похоже, тихо уйти не получится.